Глава 22. Кэтрин, приглашаю тебя и твоих родителей на мой день рождения. Мне исполняется 13 лет. Дядя обещал устроить настоящий рыцарский турнир в честь этого события. Так что тебе, скорее всего, будет скучно, но ты всё равно приходи. Лайнел Нарцис. Из темноты я вырвалась болезненно, чувствовала каждую клеточку своего тела по ощущениям пары сломленных рёбер. сотрясение мозга, полное магическое истощение. Откуда? Что произошло? Воспоминания возвращались резкими толчками. Гравства, Гельберт, подвал, и телепортал. Теперь понятно, что это были сознаки, которые я почти активировала. Резко встала и открыла глаза. Меня тут же ослепил ярким светом. В нос ударил сладкий аромат цветов. Первые секунды я даже не поняла, где именно нахожусь. Умерла и попала на небеса. Слишком знакомая комната. Комната, в которой я выросла. В углу у окна в полный рост множество растений в горшках. С противоположной стороны вход в гардеробную. Напротив кровати полки, заставленные множеством книг и всяких девичьих мелочей. Что происходит? Почему я дома? И где Нэл? Я вскочила с постели и тут же ощутила головокружение. Ноздри защепал неприятный металлический запах, голову прострелила боль. Ты очнулась. Раздалось с порога. В дверях стояла Абель с подносом. Слава богам. Она тут же оставила свою ношу на томбо и ринулась ко мне с объятиями, даже носом шмыгнула. Всё закончилось, как закончилось, пробормотала она. Что произошло к делаинов? хрипломолобастью голосом спросил я, погладив подругу по спине. Последнее, из того, что я помнила, как тело перестало мне подчиняться, как я чуть не Так, об этом точно подумаю позже. Голова чуть не взорвалась от этих мыслей. Оу. Ну. Абель отстранилась, нахмурилась. Во-первых, от замка в графстве Гельберт остались лишь развалины. Не беспокойся, все выжили. Нас почти сразу перекинули в столицу через телепортал. Ну, почти все. И тут мы переходим к во-вторых. У тебя теперь выбор: либо остаться вдовой Гельберт, либо аннулировать брак. Фернан мёртв. Признаюсь честно, я не сразу поверила в эту новость, точнее, вообще не поверила. Неужели всё решилось так просто? Он остался в подвалах, когда на него рухнула груда камней. Выжить при таком обвале нереально, с торжеством произнесла Абель. Радость мне эта новость не принесла, что удивительно. Я множество раз мысленно желала смерти своему супругу, но теперь отнеслась к известию спокойно, не в состоянии до конца осмыслить эту информацию. Насколько я знаю, леди Филуриттиба на допросе уж не знаю, почему и связаны ли они с тем, что произошло Анэл, который расспросила я. Не нравилось мне, что Абель упорно уходит от ответа на вопрос о лорде Нарцисе. Он в больнице при королевском дворе. Я не знаю, что с ним, это довольно сложно выяснить, когда Достань одежду, пожалуйста, потребовала я. Сама же направилась в ванную комнату. чтобы привести себя хотя бы в относительный порядок. Мне надо его увидеть. Как бы Абель не убеждала в том, что я слаба, что следует отдохнуть, я с боем вырвалась на улицу. Меня и правда немного мутило, и это было тяжело, но стоило оказаться на крыльце нашей столичной резиденции, ощутила прилив бодрости и жизненных сил. Я в столице. Поверить не могу, что я снова в ломруке. Казалось, прошла целая вечность. Из пекарни на углу доносился запах свежей выпечки, тонкий аромат корицы и апельсиновых корок. В отеле "Мадам Нёр", как и прежде, стояла целая очередь прямо на улице. Такое великолепное качество и сделали за столь низкую цену. Она была популярна во всей столице. Вывеску на книжной лавке так и не починили, не хватало одной буквы, потому покупателям предлагали приобрести загадочные книги. Шевлек всегда был скуп, посчитал, что вывеска особой роли не играет. Когда у тебя такой выбор литературы на любой вкус. А выложенной брусчаткой улицы сновали люди, оттормаживали экипажи. Впервые за минувший год я ощутила пульс жизни, а не мучение выживания. "Я вызвала экипаж", сообщила Абель, закрывая дверь за моей спиной. "Я уже послала письма всем слогам, что раньше работали в этой резиденции". Кивнула и поблагодарила. Сколько я была без сознания? 6 дней. Её ответ меня поразил. 6 дней. Неужели мой резерв был настолько опустошён, что я обратилась к жизненным силам? Или тут есть что-то ещё? Мне кажется, пешком быстрее. Засомневалась я, глядя на вереницу карет. Кэт. Ты попросту не дойдёшь, с укором произнесла Абель. Я хотела поспорить, но достаточно был одного шага к лестнице, чтобы понять: и правда, не дойду. В голове тут же образовался туман, во рту возник уже знакомый металлический привкус. Аби, мне нужен шоколад, поморщилась я. Необходимо было хоть что-то, что заставит мою голову работать и поможет отогнать слабость. Где им сейчас лучше не обращаться? А вот к простому шоколаду почему бы и нет? Подруга тяжело вздохнула и достала из сумки приличную плитку, упакованную в плотный слой бумаги для сладостей. "Леди, поймите, не положено", убеждала меня немолодая строгая женщина. высидеющая за стойкой приёмного отделения никаких посторонних посетителей клорду нарциссу не играет никакой роли очнулся он или нет ему необходим отдых я медленно начинала закипать как чайник забытый на огненной печи это я-то посторонняя я же его ни телеги заставлю разгружать а всего лишь проведую убеждала я А больше скучающим видом стояла за спиной. Только чувствовалось, как она предупреждающе касается моей спины, когда я срываюсь на слишком суровый и громкий тон. Ему сейчас нужен отдых, как заведённая продолжала женщина. Леди, леди Легран, рявкнула я, скучал по своему имени сильно. На мгновение в глазах женщины отразилось удивление, мне даже показалось, что она меня впустит. Но нет, она снова натянула на лицо маску строгости, свела брови, поджала губы. Ле телегран, он прибыл сюда в полумёртвом состоянии. По спине прошёлся холодок, и поверьте, все эти травмы, что у него были, ну никак не совместимы с жизнью. В горле образовался комок. "Выветь, нехать, те чтобы всё то, что сделали лекари, пошло насмарку". Верно? Она слабо и искренне улыбнулась и тяжело выдохнула в попытке унять эмоции. Тот факт, что я могла потерять Нейла, но никак не укладывался в голове. Я яркими пятнами помнила их схватку с Фернаном. Неужели именно мой покойный муженёк его так подкосил? Хорошо, сдавленно ответила я, делая маленький шаг назад. Вы правы. Когда его можно будет посещать? Приходите через неделю. Ещё одна улыбка, но в этот раз в ней отражалось торжество. Она смогла меня убедить, и очень этому радовалась. Посмотрим, что мы сможем сделать. Боги, да пропустите её, услышал я насмешливый за спиной. Кот резко обернулась, вцепившись подоспевшую Абель. Голова вновь закружилась, и я жадно всмотрелась в лицо мужчины. Пара царапин, фиолетовый синяк на скуле, но ничего, стоит улыбается. Пусть эти под моей ответственностью. добавил код. Я не успел ничего сказать, как дверь в приёмную вновь отворилась, на пороге появилась девушка. Короткие светлые волосы с розоватым отливом, огромные серо-голубые глаза, тонкая, но крепкая фигура. Крис. С помощью Абель я сделала шажок вперёд. Хотелось обнять подругу, но я замерла, неуверенная в том, что имею на это право. Тот самый миг, когда разорвала отношения с Лайнелом, я перестала общаться с людьми, которых считала своими близкими друзьями. И с котом Искрис. Если кот всегда был отходчив, то Крис бросила на меня строгий предупреждающий взгляд. У неё всегда был тяжёлый характер, она почти никогда не прощала ошибки, кая ошиблась. И только теперь поняла, насколько сильно. Ам, кот вынужден предупредить, что теперь за ораторское искусство в нашей чити отвечаю я. Вдруг выдал кот. В его, как правило, лёгком тоне проскользнуло нечто непривычное. Грусть. Без поджала губы и отвернулась. "Не моя жена, между прочим, это очень удобно". Делано весело отметил Крис, подходя к Крисе, целуя её в макушку. "Ты сама поймёшь преимущество. Вот сейчас она сердится, но тебе не придётся выслушивать, насколько ты не прав". Крис метнула в сторону мужа воинственный взгляд и показала язык. "То есть, как не моя?" "Крис?" "Но ох, как много я пропустила". Меня жена кота игнорировала. Ладно, с этим ещё будет время разобраться. Но не положено посторонних. Вляла вставила слово работница лекарского приёмного покоя. Повторюсь, под мою ответственность. С тем же лёгким тоном произнёс кот, но в этот раз с нажимом. К тому же, какая она посторонняя? Уже через пару минут мы шли по коридору. Тёмно-синяя дорожка ковра, милые пейзажи на стенах, цветы в вазонах. Это проклятие, мы пока не знаем, как с этим справиться, рассказывал кот. Её накрыло чарами в одном древнем святилище. Она от чего-то посчитала, что должна войти туда первой. Теперь общаемся жестами и многозначительными взглядами, вот как сейчас. Да-да, Крис. Не сверли меня. Я до сих пор не могла поверить в то, что Крис стала немой, как и в то, что Нинел и ни кот всё ещё не придумали, как побороть этот недуг. На краю сознания крутилась одна мысль, но я не успела её додумать. Кот притормозил у двери со съёмной табличкой Lionel Bernard Narcissus. Кот тихо постучался и после толкнул створку. Я шагнула следом и никак не ожидала увидеть пустую кровать. "А где?" растерянно пробормотала я. "Ой, Кэт, ты что, всерьёз думала, что Нелб неделю провалялся в постели?" фыркнул кот, подходя к окну. Парой нехитрых пассов руками заклинания, после кот распахнул створки, и уже через мгновение на широкий подоконник приземлился Лайнел собственной персоной. Что так долго? Недовольно поинтересовался он. Через 10 минут обход. И только после этого осмотрел всех присутствующих, задержался на мне взглядом и улыбнулся. Привет, пришла в себя. Кивнула, всё ещё удивлённая всем происходящим. Так. Значит, Нельs бегает от лекарей. Мы пойдём пожрать раздобудем. Тут же сообщил кот, взяв крязарку и потянув к двери. Абель, не составишь компанию? Да, конечно. Даже не нужно обладать излишней чуткостью, чтобы услышать хитрицов в голосе Абель. Так мы и остались наедине. Да как? Слишком уж буднично поинтересовался Лайнел. Я заглядывал к тебе. Показатели были в норме, но ты оставалась в глубоком сне. Я в порядке. Эхом ответила я и только сейчас смогла рассмотреть Лайнова. Ему досталось. Мужчина сильно осонился, да и ссадины на лице только начали подживать. Боюсь представить, сколько их на всём теле. А ты? Что мне будет? Хмыкнул Нелл, неуверенно подойдя поближе и вглядываясь в моё лицо. Уже в курсе последних новостей. Ты о чём? Со стороны коридора послышался шум. Нил прислушался, тихо ругнулся и принялся стягивать себе рубашку, бросив на меня короткий виноватый взгляд. Уже через 15 секунд он оказался в постели под одеялом. В этот же миг дверь распахнулась. "Ко, ты меня порядком за затра... О, доброго дня, леди Легран. Не ожидал вас тут увидеть". На пороге стоял мужчина лет 40, которого я пару раз видела на светских приёмах. Если мне не изменяет память, королевский лекер Приятно удивило, что он обратился по имени, хотя лично мы представлены друг другу не были. Он подошёл ко мне ближе и деловито пощупал пульс, следом направил магический импульс, сканирующий тело. Подсокал языком. Вы были не в том состоянии, чтобы запомнить моё имя. Когда мы впервые увиделись леди Легран, меня зовут Фрид. Я наблюдал за вашим состоянием всю прошедшую неделю. А вот только вам надлежало ещё хотя бы несколько дней провести в постели. И чего вам не лежалось? Сил на ответ не было, признаться честно, я даже соображал с трудом. Ака пытался осмыслить сказанное, Фрид подошёл к постели Нелла, проделал те же манипуляции и с ним. Мм, какой интересный у вас пульс, Ленл. Кого мне винить? Леди Кэтрин или вашу самовольную выловку? Протянул лекарь В этот же момент в палату вошли Крис, Кот и Абель. Они замерли у входа. Фред налпоморщился. Ты мне со своими притёрками уже не лечишь, а колечишь. Я абсолютно нормально себя чувствую. Эти сказочки расскажешь своему дяде. Орявкнул лекарь куда строже и без тени насмешки, обернулся ко мне. Хоть вы и повлияете, леди Кэттри. Я его с того света вытащил, между прочим, и явно не для того, чтобы он потом по крышам из палаты убегал. Что думали лорд Лайнел, что никто не знает? Ну, конечно, все дураки, а они скотомоумные как же. Что с ним было? хрипло спросила я. Нел всё равно не станет в подробностях рассказывать, так и может от фридузной, полной магического выгорания, жизненный резерв почти на нуле. Нож статрам самодовольно начал перечислять фрид И теперь без. Неужели Лайн остался без магии? Быть не может. Я ощутила ужас, накрывший меня с головой удушающей волной. Магию в него я влил, запустил, можно сказать, по новой. Так что у лорда Нарцисса всё будет в порядке. Тут же произнёс Фрид по Канел, насупленно молчал в постели. Ну вот, перенапрягаться ему сейчас совершенно нельзя. Но ну что ли, дикотряд? Готов последить. заболящим, так чтобы он не покидал койку хотя бы 3 дня. Последний он спросил с хитрицой, да и прозвучало двусмысленно. "Да", уверенно ответил я, бросив злой взгляд на Нела. Как он мог с таким послужным списком вообще покидать лечебский блок? "Но «Ну, спасибо, Фред", недовольно отозвался Лайнел. "А как мы", начал Балакот. "А ты вообще молчи", рявкнул на него лекарь. дождёшься вообще для тебя посещение закрою а сонешься его величеству нажалуюсь со всеми подробностями я прослежу чтобы лайнел долечился произнесла я мне действительно этого хотелось а ещё отвезти от кота огонь он конечно придорок если позволил нэлл сбежать из больницы но всё же помог мне сюда попасть а кто будет за твоим долечилось следить вдруг подала голос абель Впервые за всё время обратилась ко мне на ты, да ещё и так возмущённо, что все притихли. "Ведь я", со вздохом ответил Лайнел с кровати. "Для вас подготовят соседнюю палату, леди Легран". С готовностью произнёс Фрид: "Раньше в этом не было необходимости, ваше состояние было стабильным. Теперь..." Хм. Как ладно у лекаря вышло на сбых запереть в стенах больницы.